Глава 17. Стелла. Остаток недели пролетел незаметно. Мы с Аливией старались упорядочить маркетинговый процесс, тогда как Хадсон сосредоточился на финансовой стороне вопроса. К утру субботы нам успели доставить лишь часть заказанных грузов, а уже в 3 часа должна была выйти в эфир программа, дав старт потоку заказов. По крайней мере, я надеялась, что так оно и произойдёт. Мы работали день и ночь, но я знала, что смогу вздохнуть с облегчением. Лишь после того, как на складе окажутся все материалы, необходимые для создания парфюмерии. Мало того, я начала беспокоиться, что телезрители просто отмахнутся от идеи персонального аромата. Я знала, что с началом шоу на экране загорится таймер с обратным отсчётом, так что все будут видеть, сколько коробок продано и сколько осталось. И вот ночь за ночью я стала просыпаться от кошмара в котором видела, что из партии в 50 тысяч мы сумели продать всего лишь три штуки. Больше всего мне хотелось остаться дома и посмотреть это шоу в одиночку, чтобы никто не видел моих переживаний. Но Оливия пригласила нас всех к себе. И после той поддержки, которой она мне оказала, просто немыслимо было отказаться. Вот я и ехала к ней с коробкой домашних кексов, чтобы посмотреть шоу в компании других сотрудников нашего офиса. Я, конечно, знала, что семейство Ротшильдов не из бедных, раз уж они сужали средства начинающих бизнесменов. И всё же у меня перехватило дыхание, когда мы подъехали к дому Оливии на Марри-стрит. Ух ты! Она жила в одном из новеньких небоскрёбов, изящной башни из стекла, которая плавно расширялась кверху. Такой дизайн можно было встретить в архитектурном обозрении или в каком-нибудь другом модном журнале. Выбравшись из такси и окинув взглядом это величественное творение, я вдруг пожалела, что сама испекла кексы, а не купила что-нибудь поизысканней в одной из модных кондитерских. И Фишеру как назло пришлось уехать из города по делам. С ним бы я чувствовала себя здесь не так одиноко. Вздохнув, я постаралась взбодриться и не чувствовать себя неудачницей, только потому, что не могла позволить себе даже декоративные пальмы, украшавшие главный вход. Квартира Оливии находилась на 53-м этаже. Но для начала мне пришлось сообщить охранникам, к кому я пришла. Мне вручили специальную карточку, которую следовало вставить в панель на стене лифта. Как только я сделала это, зажглась кнопка с номером 53. Лифт заспешил вверх. С каждым этажом мои нервы давали о себе знать всё больше и больше. Я рассчитывала немного отдышаться в коридоре, но двери лифта распахнулись прямо в квартире Оливии. Та радостно сжала меня в объятиях. Ура! Жду не дождусь, когда наступит время передачи. Ты, кстати, первая. Ты молодец. А у меня такое чувство, будто меня вот-вот стошнит. Оливия рассмеялась, будто услышав забавную шутку, но мне и правда было не до смеха. Первым делом мы прошли на кухню, обставленную по последнему слову техники. Даже внешний вид здания не подготовил меня к такому великолепию. Но какой бы роскошной ни была кухня, она ни шла ни в какое сравнение с примыкавшей к ней гостиной. Ух ты! Вот это вид, воскликнула я. Просто невероятно. Из огромных от пола до потолка окон открывался изумительный вид на город. Оливия пренебрежительно махнула рукой. Да и ерунда всё это. А вот кексики твои выглядят восхитительно. Не возражаешь, если я откушу кусочек? Конечно, нет, рассмеялась я. Бери смелее. Между прочим, в них нет ни грамма сахара. Я нашла рецепт на сайте для диабетиков. Я съела один утром, когда пекла их, и могу сказать, что вышло очень даже неплохо. Да ты просто ангел. Аливи открыла пластиковый контейнер и выбрала ванильный кекс с шоколадной крошкой. Убирая бумажную обёртку, она кивнула в сторону окон, от которых я не в силах была отвести взгляда. Когда-то я думала, что это предел моих мечтаний. Но год назад Хадсон купил себе в Бруклине небольшое сабняк. В отличие от моей квартиры, он не может похвастаться красивыми видами. Но зато там есть маленький дворик, да и сам дом сделан не под копирку, как все эти новостройки. А тут, Оливия покачала головой и слезнула с кекса шоколадную крошку. У меня порой возникает чувство, что я живу в роскошном отеле. Чарли живёт у отца всего пару дней в неделю и уже смогла найти себе друзей. Я прожила здесь 2 года и не знаю никого из соседей. Такое чувство, будто я попала в башню из слоновой кости, она рассмеялась. Только Хадсану не говори, что я тебе это сказала. Над головой у нас прозвенел звонок. Оливия подошла к системе внутренней связи и нажала кнопку. У меня тут доставка от Киприани, раздался мужской голос. Замечательно, отправь их, пожалуйста, наверх, Дейв. Только она закончила разговор, Как на пороге гостиной появился мужчина. Я сразу узнала его, хотя нам ещё не приходилось общаться. Ох. Поглощённая мыслями о том, как буду выглядеть на экране телевизора, я напрочь забыла, что муж Аливии в субботу наверняка будет дома. Я уже столько раз извинялась перед Аливией, что не чувствовала больше смущения при встрече с ней. А вот с её мужем мне предстояло говорить впервые оставалось надеяться, что он не держит на меня зла за тот случай со свадьбой Оливия поспешила познакомить нас Майя Сенета стала наша почётная гостья Стелла это мой муж Майс там еду привезли Налей Стелле что-нибудь выпить а я пойду встречу курьера Майс протянул мне руку Приятно познакомиться Привет Я снова почувствовала себя неловко. «Слушай, мне очень жаль, что я без спроса заявилась к вам на свадьбу. Я уже извинилась перед твоей женой, но как-то не додумалась прислать и тебе записку». Мэйсон покачал головой. «В этом нет никакой необходимости. Всё вышло очень забавно. Особенно меня повеселила твоя история. К тому же Лив говорит о тебе безумолку. Так что всё сложилось как нельзя лучше. Она действительно вкладывает всю душу в ваше дело. Я с облегчением вздохнула. Так и есть, мне просто сказочно повезло. Откровенно говоря, я опабоявалась делить свой бизнес с другими инвесторами, но Аливи оказывает мне не просто финансовую поддержку. В её лице я получила полноценного партнёра. Так и есть, кивнул Мейсон. Она здорово захнырила после смерти отца, добавил он понизив голос. Единственное, что хоть немного взбодрило её, так это подготовка к свадьбе. Признаться, я беспокоился насчёт того, что будет потом. Но потом случилась ты, и я снова обрёл свою прежнюю лив. Так что не ты должна извиняться передо мной, а я должен от души поблагодарить тебя за внезапное появление в нашей жизни. «Ну и ну. Даже не знаю, что сказать. Нет, знаю. Вы двое созданы друг для друга. Давно уже я не встречала такой замечательной пары». Мэйсон в ответ улыбнулся и бросил взгляд в сторону кухни. Опять она роется в сумочке в поисках чаевых. Самое забавное, что у неё никогда не бывает наличных, так что секунд через десять она позовёт меня, чтобы порыться в моём бумажнике. Ну так что будешь пить? Пиво, вино, коктейль? Стаканчик вина, если можно красного. Как скажешь. Мейсон прокричала из кухни Аливи. Тот, ухмыляясь, вытащил бумажник. Сейчас я вручу парню чаевые, после чего вернусь с твоим вином. А ты пока располагайся поудобнее. Я могла бы часами стоять у окна. Разглядывая панораму, раскинувшуюся внизу города, на тут внимание моё привлекла каминная полка, на которой стояло с полдюжины фотографий в рамках. В центре я увидела снимок, сделанный в день свадьбы. Оливия стояла, согнувшись от смеха. Рядом с ней высился огромный свадебный торт, куском которого она только что разукрасила мужу лицо. Мейсон, широко улыбаясь, пытался слезать это сладкое месиво. Признаться, меня порадовало, что они выбрали на память именно этот снимок, потому что молодые выглядели на нём по-настоящему счастливыми. По одну сторону от свадебного снимка расположилась фотография пожилой пары. Они стояли под дождём в жёлтых плащах, и улыбки на их лицах лучились солнечным светом. Должно быть, это были родители, так как мужчина на снимке, как две капли воды, походил на Хадсона. На других фотографиях были в основном Оливия и Мейсон в окружении друзей. Но мой взгляд зацепился за последний снимок в ряду. Я взяла его, чтобы получше разглядеть двух ребятишек: Оливию и Хадсона. Мальчик на снимке было лет 9 или 10. Он как раз наклонился над тортом, чтобы задуть свечи в день своего рождения. Аливия сидела слева от него, и мальчик одной рукой прикрывал её рот. Кое что так и не меняется с годами. Раздался у меня за спиной звучный голос. Хадсон. Ну и напугал же ты меня. Разве ты ещё не усвоил на горьком опыте, что нельзя вот так подкрадываться к людям? Я не слышала, как ты вошёл. Я поднялся вместе с разносчиком еды. Тебе, кстати, повезло, что она заказала готовое, а не стала изображать из себя кулинар. Не верю, что Аливия плохо готовит. Дела твоё, пожал он плечами и кивнул на фотографии у меня в руке. Честно говоря, я и сейчас готов делать это хотя бы раз в неделю. Зачем ты закрываешь ей рот? Видишь ли, в детстве она считала, что любой праздничный торт это для неё, и спешила задуть свечи. Родители всегда умилялись её привычке и позволяли ей так поступать. Но в тот год я загадал особое желание, и мне очень хотелось, чтобы оно исполнилось. Что же это было за желание? улыбнулась я. Я хотел, чтобы мне купили овчарку. И тебе её купили? Нет, покачал он головой. Что ж, фотографии зато получились замечательные. Мама всегда держала её у себя на столике. Она утверждала, что снимок как нельзя лучше отражает мои отношения с сестрой. И в чём-то она была права. В гостиную из кухни вошёл Мейсон. Мне он вручил стакан вина и Хатсону пиво, после чего поднял в тосте собственную бутылку. Ну что, удачи вам двоим. Хатсон чокнулся с ним пивом, а я вином. Спасибо. Вскоре к нам присоединились другие гости, и нам с Хатсоном не пришлось больше говорить наедине. Среди приглашённых было несколько человек, из маркетингового отдела. Я знала, что они тоже работали над нашим проектом, и поспешила поблагодарить их за всё, что они для нас сделали. Пару раз я встречалась взглядом с Хатсоном. В такие моменты на губах его мелькало что-то вроде улыбки, но ни он, ни я не пытались больше заговорить друг с другом. За пару минут до 3:00 Оливия включила висевший над камином телевизор и постучала пультом по стакану. Ну вот, сейчас начнётся. Кто хочет налить себе ещё стаканчик перед тем, как мы рассядимся? Я сильно нервничала, а потому решила воспользоваться предложением Оливии и отправилась на кухню. Мейсон при виде меня взял бутылку с вином. Похоже, ты чувствуешь себя примерно как я, когда священник сказал: "Обменяйтесь кольцами". Я судорожно сжала и разжала ладони. «А кончики пальцев у тебя немели от волнения?» Мэйсон налил мой стакан до краев и вручил его мне с сочувственной улыбкой. «Да я весь оцепенел. Только руки тряслись от волнения». «Надеюсь, что я смогу последовать твоему примеру и изобразить хладнокровие, потому что выглядел ты невозмутимым, как скала. Кто-то взял меня под локоть. "Идём", сказала Оливия. "Я хочу сесть рядом с тобой". В два глотка допив вино, я уселась на диване. В тот же самый момент зазвучала музыка, возвещавшая о начале шоу, и на экране появилась Робин. Широко улыбаясь, она помахала публике. Я тоже не смогла сдержать улыбки. Дело в том, что когда снимали шоу, в зале сидели только Хадсон и его друг Джек, а сейчас камера показала энергично хлопающую толпу народа. Оливия крепко сжала мою руку. Ну вот, началось. Она прибавила громкости, и шум в комнате понемногу затих. Представившись Робин подошла к стойке, на которой громоздились коробочки и образцы с логотипом персонального аромата. Меня снова охватило волнение, и я поглубже вдохнула, пытаясь успокоиться. В течение следующих 5 минут Робин вдохновенно повествовала о товаре, то и дело поднимая коробочки и размахивая на маникюрными ручками. Я уже знала, Это делается для того, чтобы зрители смотрели не на ведущую, а на предлагаемый товар. Когда Робин начала представлять свою соведущую, то есть меня, я затаила дыхание. Да чего же странно было видеть себя на экране телевизора. Да еще рядом с такой знаменитостью, как Робин Куин. Когда мы записывали шоу, мне пришлось с десяток раз выходить на сцену. Пока всё не получалось так, как надо. И вот теперь у себя на глазах я приветливо улыбнулась в камеру и приветственно помахала воображаемой публике. Ну и ну. На экране я выглядела настоящей кубышкой. Ребята из нашего офиса одобрительно захлопали, а я спрятала лицо в ладонях. Я как-то слышала, что актёр никогда не смотрят фильмы со своим участием и считала это очень странным но тут я их наконец поняла все мои недостатки оказались заметнее во 100 раз и полностью приковали к себе моё внимание боже поморщилась я ну и зрелище да ты шутишь удивилась оливии Ты выглядишь так, словно родилась на сцене. Минут через 10 после начала шоу настал момент истины. Робин указала на угол экрана, где несколько раз высветились цена товара и телефон студии. Спустя 30 секунд рядом появились часы с обратным отсчётом. Ну что ж, дамы и господа, которым хочется порадовать своих дам, Сейчас мы включим наш многоканальный телефон и будем принимать ваши заказы. Наша беседа о персональном аромате ещё не закончена, но вы уже наверняка поняли, что хотите приобрести эти духи. Итак, мы открываем приём заказов. 5 4 3 2 1. Начали. И почти сразу на экране замелькали цифры. Количество предоставленного нами товара стало уменьшаться. Поначалу медленно, а затем все быстрее и быстрее. Даже не помню, о чем мы еще говорили с Робин в оставшееся время. Мой взгляд был прикован к мелькающим цифрам. Когда счет пошел на тысячи, я почувствовала, что задыхаюсь от волнения. Пора было сделать паузу. Не возражаешь, если я спущусь вниз, глотнуть воздуха? Я буквально на пару минут. Оливия с тревогой взглянула на меня. Разумеется, нет. Но ты как, в порядке? Да, просто эмоции через край, и мне нужно слегка отдышаться. Я не задержусь. Ну, конечно, но тебе вовсе не обязательно идти вниз. Она кивнула в сторону коридора. Последняя дверь слева гостевая спальня. Там есть небольшой балкончик и ванная. Так ты и не против? Разумеется, комната в твоём распоряжении. Спасибо. Прохладный уличный воздух буквально оживил меня. Я закрыла глаза и сделала пару глубоких вдохов. Немного успокоившись, я принялась разглядывать раскинувшийся передо мной город с такой высоты он выглядел необычно тихим, что самым умиротворяющим образом сказалось на моём сознании. Услышав звук открывающейся двери, я повернулась и увидела Хадсона. "Как ты в порядке?" спросил он. Я кивнула. Просто немного переволновалась, пока смотрела на цифры, так что даже сердце заколотилось. Могу понять, улыбнулся он. Вот, держи. Я с удивлением взглянула на его руку. Банан? Я стащил его на кухне. К сожалению, у Оливии нет апельсинов. На них писать куда интересней. Я с недоумением нахмурилась, но тут же увидела надпись на кожуре. Твой теледебют не оставил никого равнодушным. Спасибо, улыбнулась я. Очень мило с твоей стороны. Неудивительно, что Чарли так нравятся эти надписи. Мы постояли немного рядом, глядя на огромный город. Не знаю, помог ли фокус с бананом или всё дело было только в присутствии Хатсона, но чувствовала я себя на удивление спокойно. Да чего же всё необычно, вздохнула я. Могу себе представить, улыбнулся Хатсон. И хотя мой мозг пребывал в состоянии смятения, это не помешало мне заметить, до чего привлекательно выглядел Хатсон. Сегодня на нём были простые джинсы, а лицо украшала лёгкая щетина. Наши взгляды встретились, и я почувствовала необходимость что-то сказать. Я Тебя ещё ни разу не видела ни бритым, и в повседневной одежде. На лице его преступила всё та же полуулыбка. И мне нравится. Ты сейчас искренне говоришь или пытаешься выполнить свою ежедневную квоту по комплиментам? Да нет же, рассмеялась я. Мне и правда нравится. Эта щетина придаёт тебе зловещий вид. Хочешь сказать, что тебе нравятся плохие парни? Наклонил он голову. Ни за что бы не подумал. Особенно если учесть, что твой бывший поэт. Эйден всегда относился к категории приличных мальчиков, развесилась я. Это мой тип мужчин. Не думаю, что хоть раз встречалась с парнем, у которого был бы шрам или тату. А тебе не хотелось бы изменить этот обычай? Почему нет? Решила я подыграть ему. Что ж, в таком случае я мог бы тебе помочь. Глаза у Хатсона лукаво заискрились. Поскольку у меня есть и то, и то. Серьёзно? Он кивнул. И где же? Ну, эту информацию я приберегу на потом. Большая тайна рассмеялась я. Порывом ветра мне бросило на лицо прядь волос. И Хатсон бережно убрал её. Как ты себя чувствуешь? Лучше? Пожалуй, расправила я плечи. Тогда почему бы нам не вернуться к остальным? кивнул он на дверь. Не хочу, чтобы ты пропустила самое главное. Я кивнула. В гостиной я снова уселась на диван рядом с Аливией и взглянула на Щутчик, чтобы узнать, как тут обстоят дела. При виде цифр на экране я заморгала от изумления. Меня не было от силы минут пять, но за это время почти вся продукция персонального аромата оказалась распроданной. «Я смотрела это шоу каждый день на протяжении последней недели», сказала мне Оливия. «И никогда еще они не распродавали товар так быстро. Это что-то». Я всё боялась, что ты пропустишь момент, когда Робин произнесёт своё знаменитое: "Предпоследний, последний, пока-пока". И точно. Не прошло и пары минут, как счётчик в углу экрана начал мигать. "Ого", сказала ведущая. "Товар на исходе. Счёт идёт уже на единицы". Она сделала паузу и покачала головой. Скажу-ка я это сейчас, пока ещё не поздно. Предпоследний, последний. Она помахала рукой. Что ж, пока-пока. Большой штамп появился возле счётчика на экране. Продано. Собравшиеся дружно захлопали. Оливия обняла меня, и люди стали по очереди подходить к нам и поздравлять. Когда я повернулась, чтобы Снова взглянуть на экран, там уже приступили к демонстрации другого товара. Я облегчённо вздохнула. Всё закончилось, и мне не надо больше созерцать свою персону на экране телевизора. Оливия и Мейсон открыли шампанское, и Оливия начала раздавать гостям бокалы. В какой-то момент я встретилась взглядом с Хадсоном. Он молча поднял свой стакан и улыбнулся. Аливия перехватила наш обмен взглядами. Обняв меня за талию, она повернулась так, что мы оказались спиной к Хадсону. "Знаешь, ты ему очень нравишься", сказала она понизив голос. "Кому? Да вон, тому парню, который не спускал с тебя глаз с того момента, как вошёл сюда." Хатсану, разумеется. Я же вижу, как он смотрит на тебя. Просто ему не безразлично наше дело, наш персональный аромат, и ему не безразлична ты, ткнула она в меня пальцем. Я посмотрела на Хатсана через плечо, и взгляды наши снова встретились. Что уж там скрывать? Я и правда чувствовала себя сегодня в центре его внимания. Внезапно он прищурился, видимо, понял, что мы с Оливией говорим о нём. Он классный парень, вздохнула я. Но так почему вы продолжаете играть в кошки-мышки? пожала плечами Оливия. Даже не знаю, понимаешь, если это не сработает, всё запутается ещё больше. Жизнь это одна большая путаница, хмыкнула Оливия. Аккуратной и упорядоченной Она бывает только в одном случае, когда ты не живёшь, а просто следуешь заведённому ритуалу. Я знаю. И всё же, что случилось с той женщиной, которая без приглашений явилась ко мне на свадьбу, а потом сбежала, хохоча и допивая на ходу шампанское. Боже, рассмеялась я. Это прекрасный пример того, как можно запутать свою жизнь. Может и так, пожала она плечами. Но если бы не это, вряд ли бы у тебя появился новый бизнес и новая подруга. И не вздумай спрашивать, кто эта подруга, а то я могу рассердиться. Конечно, в чём-то ты права. Но я ведь рассказывала, что произошло у нас с Эйданом. Если бы не общий бизнес, вряд ли мы бы столько ссорились. Нам никак не удавалось договориться, в каком направлении мы должны развиваться. Это и положило начало всем нашим проблемам. Тут ты ошибаешься, покачала головой Оливии. Не хочу показаться грубой, но проблемы ваши возникли из-за того, что он полез под юбку другой женщине. Не то чтобы я оправдывала его, но он начал поглядывать на сторону, потому что мы не ладили. Он начал поглядывать на сторону, потому что он тот ещё козёл. Всё остальное просто оправдания, пожалуй, вздохнула я. Я уже говорила о том, что мы с Мейсоном встретились на работе. Правда? В Rothschild Investments? Оливия кивнул. Хадсон нанял его в качестве директора IT-отдела. Он проработал у нас 3 года, и два из них мы встречались. Мы совместно занимались рядом проектов и далеко не всегда сходились во мнениях. «Поэтому он от вас ушел? У него ведь сейчас своя фирма?» «Нет, просто в Ротшильд Инвестментс ему некуда было расти. В отделе IT у нас всего несколько человек, а Мэйсону хотелось развиваться. Но суть в том, что мы работали вместе и спорили иногда до хрипоты. Но это не привело к тому, что Мэйсон начал изменять мне». Оливия бросила взгляд на мужа и усмехнулась. Порой это вело к жесткому сексу у меня на столе. Она вскинула руки и поморщилась. «Только не проделывай то же самое с моим братцем, потому что наши офисы находятся совсем рядом. Я как-то застала за этим занятием моих родителей и до сих пор не оправилась от потрясения». Я рассмеялась. «Нет, правда, если ты не увлечена Хадсоном, то все в порядке». Но если он тебе нравится, не позволяй своим прошлым отношениям вставать у тебя на пути. И не надо бояться того, что ситуация окажется далека от идеальной. Вспомни, как ты выглядишь после слоёного тортика или сочной дыньки. Или после хорошего секса. Не очень опрятно, да? Но ты же не собираешься отказываться от всех этих вещей. Думаю, нет, улыбнулась я. Хатсон подошёл к нам с бутылкой шампанского. Заметив этикетку, я сказала: "Превосходный напиток. У меня, кстати, кончился запас бутылок, которые я прихватила со свадьбы Оливии. Так что вам стоит припрятать шампанское перед тем, как я отправлюсь домой". Оливия рассмеялась. "Пойду помогу Мейсунус с едой, а вы продолжайте праздновать без меня". Еле заметно подмигнув мне, Она поспешила прочь. «У тебя замечательная сестра», — улыбнулась я. «Пожалуй», — согласился он. «Только не говори ей, что я это сказал». Он принялся разливать шампанское. «А где твой бокал?» — спросила я. «У меня планы на этот вечер». Хадсон бросил взгляд на часы. «Мне уже пора. Я подошёл, чтобы попрощаться». «А-а-а!» Меня охватило разочарование, к которому примешалась капелька ревности. Что ж, желаю тебе приятно провести время. Хадсон прищурился, затем по лицу его растеклась улыбка. Признайся, ты ревнуешь? Переживаешь из-за того, что у меня свидание? Нет, выдавила я из себя улыбку. Он с самодовольным видом сунул руки в карманы. Я же вижу, что ревнуешь. Ни капельки. Он наклонился вперёд, едва не коснувшись моего лица. Ревнуешь. Ты настолько самонадеен, что не в состоянии увидеть разницу между ревностью и радостью за тебя. Да неужели? Ты рада, что я иду на свидание? Я налепила на лицо широченную улыбку. Разумеется. Видишь? Судя по скептическому взгляду Хатсона, моё напускное веселье его не обмануло. Мне надо забрать Чарли, которая гостит у подружки, хмыкнул он. Моя бывшая едет к доктору со своей беременной сестрой, и у неё нет никакой уверенности, что она успеет вовремя. Вот я и согласился отвезти Чарли домой. Ясно. Рада, что это не настоящее свидание. Да. Да какое мне дело, пожалуй, я плечами. Он потер подбородок. Вообще-то я подумывал вернуться сюда попозже. Ты все еще будешь здесь? Что если у меня сегодня свидание? Тебя это расстроит? Взгляд у Хатсона потемнел. Я не из тех, кто притворяется, будто ему ни до чего нет дела. Так что да, меня это огорчит. Он выглядел слишком серьёзным для того, чтобы и дальше дурачиться. "Нет у меня никакого свидания", вздохнула я, думая провести здесь весь вечер. "Ты моя головная боль", хмыкнул Хадсон. "Похоже, именно такие тебе и нравятся", сказала я, подтягивая шампанское. Взгляд его скользнул по моим губам. "Я веду счёт всем твоим подколкам и замечаниям. Рано или поздно я тебе отплачу. И как же ты это осуществишь? Наклонившись, он коснулся губами моей щеки, после чего шепнул на ухо: "С помощью своих губ". Я моргнула пару раз, пытаясь осмыслить сказанное. А Хадсун тем временем повернулся, чтобы уйти. Поразмыслив над этим, Стелла бросил он мне через плечо: Помнишь наш разговор? Шёпот в твоей голове стал настолько громким, что даже я могу слышать его. Вот так номер. Ну я и влипла.